Глава вторая Эта сука даже не дала мне попрощаться с сестрой. После того, как уехал Келлер, я сразу же отправилась к полковнику и все ей рассказала. Она была довольна, одобрительно кивала моему докладу. Не будь она такой холодной, то явно позволила бы себе улыбку. Как же я ее ненавижу! Стоя в кабинете, где до сих пор оставалась кровь мамы, я докладывала о каждом слове Зейна. Я обманула его, но выбора полковник мне не оставила. Когда-то я сказала, что слова «у меня нет выбора» произносят трусы, но я ошибалась. Случаются моменты, когда ты поистине бессилен, напуган и растерян. Полковник все обо мне знает. То, что я воровала лекарство для сестры, почему я перешла в черные, о том, что я кокетничала и целовалась зеином. Зейном. Она знает обо всем о каждом шаге и слове. Заставь закарикеллера прийти ко мне по своей воле и никому никогда не рассказывай о своем приказе и вообще о нашем разговоре. Так звучал приказ полковника, она неоднократно говорила о расплате за мою неосмотрительность. Мать Зейна рассказала, как я должна была вести себя, когда приду к нему в комнату. Она все спланировала. Но я до сих пор не могу понять, для чего. Для чего эта мразь убила мою маму? Она может попросить своего старшего сына приехать на базу, но не делает этого. Она может отдать приказ, и его приведут насильно. Но этого она тоже не делает. Ее причины меня не касаются. Важно только одно. Я должна попасть на базу номер 9 и как-то убедить Закари Келлера приехать к полковнику. Довольно. Как я буду это делать, неизвестно. Прежде чем отправить меня к своему младшему сыну, полковник сказала, что именно я должна говорить. Мне даже не пришлось притворяться, ведь там, в комнате Зейна, я была как никогда сама собой. Я буйствовала и рыдала, орала, вопила и раскидывала его вещи, кричала о том, что ненавижу келлеров, как и все, что с ними связано. Это было ложью лишь отчасти, ведь ненависти к Зейну я больше не испытывала, а к Закари вообще никак не относилась. У меня даже нет нормального мнения о нем, ведь я его совершенно не знаю. Но ненависть на их мать перекрыла мне все. У меня есть шесть месяцев. Таков срок исполнения приказа полковника. Смыв себя кровь и переодевшись, я под конвоем отправилась в свою комнату за вещами. Взяв футболку Лари. Я покинула место, которое более полугода служило мне домом, и отправилась вслед за провожатым. На момент, когда я доставала футболку Лари, в комнате были только Рики и Хьюга. К моему удивлению, именно Хьюга спросил, что со мной и куда меня уводят. Я не ответила, не могла. Логан, высокий широкоплечий военный, с темными короткостриженными волосами и пустым взглядом, он тот самый, что привел в кабинет полковника маму и сестру сопровождал меня вплоть до двери карцера, в котором я уже бывала ранее. Оставшись одна, я забилась в угол и стала тихо плакать. Я до сих пор не верю, что все это произошло на самом деле. А если верить словам Зейна, сказанным ранее, то борьба полковника и его старшего брата сотрут меня в порошок. В какой-то степени я жду этого, но не могу позволить себе сдаться именно сейчас. Лекса осталась одна с новорожденным ребенком из Габи. Я молюсь, чтобы Ларри помог ей. На полгода сестре придется стать взрослой и самостоятельной. Ей уже сегодня нужно повзрослеть. Ведь больше ее оберегать некому. Кроме этого, на ее попечении двое детей. Я не знаю, как она справится. Я не знаю, как справлюсь я. На удивление, но я уснула. Сон оказался беспокойным. Я постоянно от кого-то бежала. Оборачивалась. И видела искажённые ужасом лица всех, кого я знаю, всех, кроме мамы. Видимо, кто-то свыше решил, что даже во сне мне не суждено ее больше увидеть. Проснувшись, я еще долго лежу на деревянном настиле и смотрю в потолок. Хотя из-за темноты его вовсе не видно. Я думаю обо всем, что произошло вчера, и чему только предстоит свершиться. Как же я ошибалась, что база — это спасение». До слуха доносятся звуки шагов, и уже через несколько секунд возле камеры останавливается Логан, отпирает дверь. На выход. Безропотно поднимаюсь и подхожу к открывающейся двери, выхожу наружу и морщусь от света в конце тоннеля. Молча следую за прихвостнем полковника, и естественно он ведет меня прямиком к Мигере. Мне кажется, что из меня выжили все жизненные соки, я с трудом переставляю ноги. Но все же продолжаю идти. Я могла бы попытаться сбежать от полковника, но бежать некуда. Да и семью я не могу оставить. Оказавшись в ненавистном кабинете, тут же бросаю взгляд на место, где до идеального блеска отполировали пол. Больше тут нет крови, словно вчера ничего и не было. Возьми это. Связь будем держать раз в неделю, по средам, до 16.00. Беру со стола рацию и стараюсь не смотреть на полковника. И помни, за что именно ты сражаешься. Сражаюсь? Самое глупое, что она могла сказать мне. Я выживаю. О сражении тут и речи не идет. Проводи ее к машине. Логан не отвечает, открывает дверь, и прежде чем выйти из кабинета, я все же бросаю короткий, полный ненависти взгляд на полковника, На секунду пересекаюсь с ее взглядом, который не выражает абсолютно ничего. Как она может быть такой? На ее руках кровь ни в чем не повинного человека, а она продолжает жить, словно ничего не случилось. Проходя по коридорам базы, я мысленно с ней прощаюсь. Ведь я могу и не вернуться. Должна, но это не значит, что у меня получится. Чувствую себя призраком, без тела и души. Без чувств и эмоций. Я как марионетка переставляю ноги только потому, что этого желает полковник. Как я могла ей восхищаться? В одном она права, я глупая. Поверила в какие-то рассказы про хищников и добычу. Я настолько хотела быть похожей на полковника, что потеряла время, которое могла провести с мамой. Мне кажется, что все, что говорила полковник, повлияло на меня с целью воплощения ее плана в жизнь». Я тренировалась, потому что она хотела этого. Я поверила в себя и начала заигрывать с Келлером, потому что ей это было нужно. Я дышала, потому что она позволяла. Перед выходом Логан подает мне респиратор. Натягиваю его и жду, когда откроется последняя дверь. На подходе к машинам прислужник полковника отдает мне рюкзак, в котором кроме формы, футболки Ларри, черного платья и всего, что нужно для встречи с президентом, ничего нет. Убираю туда рацию, стараясь затолкнуть ее в самый низ рюкзака. Сажусь в машину, и дверь закрывается. Через 30 секунд мы отъезжаем от базы и направляемся к аэропорту. Пару раз останавливаемся, я слышу выстрелы, но даже не поворачиваясь в их сторону. Когда машина тормозит у аэропорта, я выбираюсь наружу. На взлетной полосе меня ждет металлическая птица огромных размеров. Поднимаюсь на борт и только там замечаю Келлера. Он уже сидит на последнем сиденье и кивает мне. Я обманула его, а он поверил. Мне не нужно было скрывать своего горя и ненависти к его семье, точнее к матери. Все слова исходили из глубины моей души, но я не ожидала, что он будет так нежен и заботлив. У нас состоялся всего один поцелуй и куча флирта, но именно вчера стало понятно, Зейну Келлеру я не безразлично. Убираю рюкзак наверх и сажусь рядом с ним. В кресло прямо передо мной опускается Логан. Даже в самолете у полковника свои глаза и уши. «Как ты?» – спрашивает Зейн. Поворачиваясь к нему и, смотря в голубые глаза, в которых сейчас нет даже маленькой льдинки, отвечаю – сносно я договор не даю ему закончить ведь ублюдок логан рядом притягиваю энзейна к себе и целую прямо в губы сначала он не откликается на мою ласку а потом нежно практически благоговейно берет мое лицо в ладони и отвечает стараясь отдаться этому моменту но в голове сидит только лицо полковника я ничего не чувствую что то беззаботное внутри меня погибло там в кабинете Я отстраняюсь и слабо улыбаюсь. И я договорился, — шепчет он. — Спасибо. — Мы будем видеться, — говорит Сейн и сжимает мою руку. — Не часто, но будем. Меня так и подмывает сказать ему, говорить еще тише. Но я этого не делаю. — Попроси Ларри присмотреть за Лексой. Прошу я Келлера. — Хорошо. Мне странно сидеть тут с ним и держаться за руки. Это настолько нелепо и неуместно. Его мать застрелила мою. Я обманула его. Он думает, что обманул свою мать ради меня. Никогда бы не подумала, что снова хочу увидеть неприступного Зейна Келлера, которому на меня абсолютно плевать. Сейчас я не хочу приносить ему боль. Но понимаю, что рано или поздно он узнает о моем обмане. Сейчас я наглым образом использую его. Не думала, что ты такой добряк. Шепчу я, стараясь отвлечься от мыслей. Сам шокирован. Одновременно и лестно, и горько слышать. Я также потеряла время с Зейном. Я настолько заигралась во весь этот флирт. Я не думала, что идиллии моей жизни так резко придет конец. Мы ведь всегда не ценим тех, кто рядом с нами, пока не теряем их. Все мы в какой-то степени законченные эгоисты, которые думают только о себе. отворачиваясь от Зейна и, откинув голову назад, прикрываю глаза. «Старайся держаться от брата подальше», — шепчет Келлер. «Не могу». «Почему?» Зейн не отвечает. «И тут я догадываюсь». Открываю глаза и снова поворачиваюсь к Келлеру. «Неужели ты ревнуешь?» Замиранием сердца спрашиваю я. Нет. У него свои тараканы, и он... Келлер так и не договаривает. Помню, как ты приписывал мне в их Юга и лари. Кажется, это было в другой жизни. Когда моей главной проблемой было уследить за рыжим соседом по комнате. Это было давно. Вглядываясь в глаза Келлера, я решаю сказать ему одну из немногих правд, на которую сейчас способна. Зейн, мне жаль, что между нами так ничего и не получилось. Еще получится. Тут же отвечает он и переводит взгляд на мои губы. Как же ты ошибаешься. Пилот сообщает о взлете, и через пару минут самолет набирает скорость, а потом шасси отрывается от земли, и я, прикрыв глаза, откидываюсь на спинку сиденья. Зейн держит меня за руку вплоть до самой посадки. После вооруженные люди сопровождают нас до бронированных машин и дальше три часа дороги. Мы пребываем одними из первых. Огромное здание в виде полумесяца светится тысячей огней, словно и не произошел апокалипсис. В соседних зданиях, которые также находятся в периметре, света нет. Этот маяк привлечет кого угодно, но трехметровое ограждение не даст непрошлым гостям попасть внутрь. Как только нас доводят до широкой мраморной лестницы, эти люди исчезают и появляются другие. Они сопровождают нас на второй этаж и размещают в комнатах. Мне достается отдельная, ведь я единственная девушка. Комната больше похожа на люксовый номер дорогого отеля. Все в нежных бежевых тонах, отполировано до блеска. Стук в дверь отвлекает меня от созерцания красоты. Только после второго стука я осознаю, что нужно пригласить гостя. «Войдите!» На пороге возникает Логан, его лицо даже с натяжкой я бы не охарактеризовала как дружелюбное. «Прием через три часа, приведи себя в подобающий вид, все нужное в рюкзаке». Логан уходит, я показываю его спине фак и тут же бросаю настороженный взгляд на рюкзак, который оставила возле кровати. Достаю платье, которое, к моему удивлению, совершенно не помялось, и бросаю его на кровать. Отправляюсь в ванную комнату и, используя всевозможные тюбики, что тут находятся, намываю свое отвыкшее от должного ухода тело. Кажется, что под душем я провожу намного дольше нужного. Нос наполняет приятные ароматы, и это немного успокаивает и мысленно возвращает меня во времена когда обычный душ не был чем-то сверхъестественным. позволяя себе пролить еще несколько слезинок, вспомнить пару моментов с мамой. Выбираюсь, сушу волосы. На это уходит тоже немало времени. Достаю косметику и туфли. Все это дар полковника. Подвожу глаза тонкой стрелкой, крашу длинные ресницы, на губы наношу красную помаду, собираю волосы в подобие вечерней прически, Вынимая от общего пучка пару прядей, не слишком длинные, и я подкручиваю их с помощью фена и круглой расчески. Делая все это, я нахожусь в полнейшей прострации. Все происходит на автомате, словно я снова вернулась в ту беззаботную жизнь в шикарном доме отца и собираюсь на очередную пышную вечеринку. Но вот дома у меня больше нет, как и мамы. Вечеринки – это пережиток прошлого, нормального мира. Но ведь и мира по сути тоже нет. Но вот она я. Стою перед зеркалом, благоухая какими-то цветочными ароматами. По моему лицу и не скажешь, что внутри меня, с каждым последующим вздохом, что-то безвозвратно погибает. Отворачиваюсь от зеркала. Я не в силах смотреть на себя такую. Я должна оплакивать маму, а не наряжаться для Закари Келлера. Да, я знаю, для кого эта красная помада и черное платье. Не для президента. И уж точно не для меня. Возвращаюсь в комнату и смотрю на платье на кровати. Оно прекрасно и ужасно одновременно. Надеваю его и понимаю, что полковник знает обо мне абсолютно все, даже размер одежды. Влезаю в красные туфли на шпильке и подхожу к зеркалу в полный рост и замечаю косяк на моем наряде. Сквозь шелк ничего невозможно увидеть. Платье в пол и с правой стороны разрез который начинается на середине бедра, таким образом все увидят мою ногу в элегантной туфле. Дальше талия оплетена словно вторая кожа, грудь также. Платье переходит в один длинный рукав на левой руке, открывая полностью ногу и ключицу, шею и часть спины. Но есть одно но: это платье не подразумевает под собой нижнего белья вообще, не снимая туфель. Скидываю трусы и убираю их в рюкзак. Снова смотрю на себя. Великолепно. Расправляю плечи, несмотря на то, что чувствую себя дорогой проституткой, как сказала полковник, нужно? Затащи его в кровать. Надеюсь, что до этого не дойдет, но не хочу об этом думать. Вообще не хочу думать. Ни о чем. Отворачиваясь от зеркала и иду к рюкзаку. Мягкие ковры спасают меня от цокони каблуков но не способствует элегантности походки. Проверяю рацию и снова прячу ее на самое дно рюкзака. Выходя из комнаты, подмечаю, что на мне нет украшений, даже сережек. Только черный браслет военного база номер 8. Нужен ли он мне? Не знаю, но теперь я не хочу с ним расставаться. Только он и футболка Ларри напоминают, что там остались мои родные. Они ведь даже не знают, где я. И что со мной происходит? Выхожу из комнаты и замечаю вокруг множество мужчин в черных, серых и темно-синих костюмах. Многие нарядились в дорогие запонки, часы и галстуки. Кого волнует конец света, если ты явишься перед президентом? Все нарядились, чтобы пустить ему пыль в глаза. Все кроме меня. Я тут для других глаз. Оглядываю всех, но не могу найти взглядом Зейна или мистера Голда но чувствую на себе десятки посторонних глаз. Делаю вид, что их не существует, но я определенно в центре их внимания. И неудивительно, ведь здесь, кроме меня, нет девушек, а мой наряд словно кричит «Смотрите, смотрите на меня!». Обхожу мужчин. Они, слава богу, уступают мне дорогу. Кто-то кивает головой в знак приветствия. Отвечаю тем же «Брукс?», окликает меня голос Зейна. Останавливаюсь и оборачиваюсь. Когда вижу его, моя челюсть спешит навстречу с землей. Зай надет в строгий темно-сией костюм. Но то, как он смотрит на меня... Раньше он так смотрел только однажды, когда мы поцеловались. К щекам подступает жар. Иду ему навстречу, и тут слышу насмешливый голос за спиной. «Теперь мне все понятно». «Я не оборачиваюсь, пока не вкладываю свою руку в плотную ладонь Зейна. Обернувшись, теряюсь. И его я должна привести на базу номер восемь?» Закари Келлер смотрит на брата и криво улыбается. Потом переводит взгляд на меня, наклоняет голову и рассматривает максимально медленно и нагло. «Это невозможно, но я физически ощущаю его взгляд. Он оставляет после себя ледяную дорожку из мурашек». «Мышка, тебя не узнать», — говорит он. «Не смей», — холодно произносит Зейн. Старший брат переводит взгляд на младшего и выгибает бровь дугой. «Не сметь что? Спасать задницу твоей Брукс или пялиться на ее задницу?» Зейн делает шаг вперед, но я крепко сжимаю его руку, хотя не должна. «Моя задача — поймать интерес Келлера старшего, но я...» Не могу. Мне от него жутко. Не обижай ее. У меня нет в приоритете обижать красивых девушек, мучить котят и издеваться над инвалидами. Так что тебе не о чем беспокоиться. Серьезно говорит Закари, а потом улыбается и добавляет. Наверное. Зейн утягивает меня от Закари, и я быстрым шагом следую за ним но чувствую на спине взгляды и точно знаю, что один из них принадлежит голубым глазам. Зейн затягивает меня в комнату, где я ранее приводила себя в порядок. «Я что-нибудь придумаю», — говорит он, отпуская мою руку. «Ты не должна ехать на базу номер девять». «О, нет! Нет, нет, нет!» «Открываю рот, чтобы воспротивиться, но Зейн не дает мне и слова вставить». Это была ошибка. Вчера я вообще не думал, действовал на эмоциях. Но сейчас я понимаю, что есть другой выход. Его нет. Жаль, что вслух я это произнести не могу. Зейн! Ты отправишься к моему отцу. Он... Нет! Мой вскрик останавливает тираду Келлера. Он бросает на меня максимально подозрительный взгляд. И я непроизвольно отступаю назад. Почему? Медленно спрашивает он и вглядывается в мое лицо. Он утверждал, что умеет читать мою ложь. вспоминая все, что он говорил о том, как я щурю глаза и стараюсь этого не делать. И лгу ему. Тогда мы не сможем видеться. Пару мгновений Зайн молчит. Это главная причина? Еще одна ложь. Да. Дверь открывается без стука и в комнату входит Закари. Руки его в карманах брюк. Взгляд оббегает комнату. Говорят, президент не любит ждать. Произносит он, останавливаясь между мной и Зейном. Келлер-старший протягивает мне руку ладонью вверх. И смотря в глаза, практически приказывает. Идем. Куда? Пищу я. Навстречу. Составишь мне компанию. Зейн обходит брата и встает рядом со мной. Открывает рот, чтобы что-то сказать, но Закари не позволяет ему этого. «Ты просил меня о защите этой девушки. Либо это начинается сейчас, либо никогда». Не дожидаясь ответа Зайна, чувствуя себя максимально погано, вкладывая свою руку в ладонь Закари. Он перекладывает ее себе на изгиб локтя, и мы выходим из комнаты. Когда дверь закрывается, я слышу, как там что-то падает.